Итак, слушай меня внимательно. Этап первый. Адрес дяди Коли тебе известен. Слева от его парадной – бойлерная. Она заперта на ключ. Ключ лежит в трубе водостока, которая выходит из стены правее парадной. Все понятно? Да. Приходишь послезавтра после двенадцати. Открываешь бойлерную. Там лестница. Восемь ступенек вниз. Под лестницей валяются доски и корзина от старой детской коляски. В корзине найдешь пакет. Нет, как это у вас зовется? Авоська. Предположим, авоська. Холстяной мешочек с ручками. Он не привлекает внимания. Сейчас все ходят с такими. Берешь его, выходишь. Запираешь бойлерную. Направляешься на остановку. «По дороге, когда будешь проходить сквер, выбросишь ключ в коллекторную яму. За день до этого покупаешь чемодан, он тебе все равно понадобится. У тебя ведь нет чемодана? Ну вот, в чемодан складываешь свои вещи, отвозишь в камеру хранения на вокзал. Пакет закладываешь в чемодан, ставишь в автоматическую ячейку». На следующий день достаёшь, садишься в поезд и счастливого пути. А что в авоське? Электронный прибор. Вот такого примерно размера, как небольшая дыня. Он изумаскирован под дыню. Жёлтая оболочка, с полуметра не отличишь. Вес около трёх килограммов. Необходимо беречь от механических воздействий и от посторонних глаз. Точное место службы, знаешь? Какие-нибудь плесецкие горы, скорее всего. Их там много. Горы? Хм. Короче, когда поедешь на эти свои горы, дыню упакуешь вместе с едой. Курица там, колбаса. Что у вас обычно берут в поезд? Продукты, если и проверяют, то только на предмет водки. А еды придется брать много. Ехать будешь долго. Так что авоська не должна вызвать подозрений. Да, и насчет водки. Сегодня вечером ты можешь выпить спиртного, но с завтрашнего дня советую не злоупотреблять, на всякий случай. Я и так не злоупотребляю, и виски ваше мне — это твое личное дело. Ну, и дальше что? Не перебивай. Как только прибудешь в часть... Подыщи место для закладки объекта. Место должно быть солнечное и должно находиться в прямой радиовидимости от штаба части из стартового стола. И, конечно, туда не должны лазать каждый месяц. Лучше всего закрепить на дереве. Повыше, чтобы черенок дыни смотрел на солнце. Или что-то другое подбери. На месте всегда видней. Особо не спеши. «Осмотрись, но и не затягивай. Первые решения самые верные. Если в течение месяца, со дня твоего прибытия, закладка не состоится, я это расцениваю как сигнал о твоем отказе от сотрудничества и принимаю соответствующие меры. А если меня раскроют? Никто тебя не раскроет. Почему? Не задавай лишних вопросов». «До закладки объект должен храниться за пределами казармы. Есть любопытные, есть нечистоплотные, есть просто клептоманы, есть личные досмотры по поводу и без повода. Эй, в чем дело?» «Ни в чем. Хватит распускать нюни. Ты не мальчик. И я, недобрая фея, возьми себя в руки». Сейчас ты совершаешь первый серьезный поступок в своей жизни. Куда серьезнее? Ты слышал что-нибудь о режиме Виши во Франции и о движении сопротивления? Конечно, проще всего работать как Вишисты. На фашистский режим. Получать зарплату и не бояться, что ночью в твою дверь постучат. Именно поэтому. «Я тебе точно говорю, сопротивленцы тоже сомневались, как ты сейчас, и тоже плакали. Но они сопротивлялись. Так сравнили. Они же против фашистов. А ты против кого?» «Слушай, на днях в Клайпеде прошла мирная демонстрация. Ее расстреляли, многих бросили в тюрьмы. Ты просто постарайся разобраться, что к чему». Советы не вечны. С ними будет то же, что и с гитлеровской Германией. Поразмысли об этом на досуге. Ты все понял? Дядя Коля объяснит тебе, как быть дальше. Долгая пауза. Да, хорошо. Я все понял. Под лестницей сделаю.